Один. «Как я понимаю, ключ мне брать уже утром?» «Не этим», — покачал головой Браден. «Но ты прав. Выпускать нечисть из бездны на ночь глядя — ужасная глупость. Вечером ключи брать нельзя. Пойдемте к дороге». Так как к этому моменту возле синего шара уже собрались все бездушные, кроме отсутствующего Маркана, повторять свой приказ криком командиру Синдайских темных не потребовалось продолжающий восторжен охоть народ дружно побрел к краю камышовых зарослей. «Теперь главное, чтобы он за эти дни не пропал», оглянулся на оставшуюся висеть в воздухе у нас за спинами сферу Дункан. «Говорят, раз замеченный ключ остается надолго, но мало ли». «Не переживай, принц», положил мне на плечо свою волосатую лапу Вилли. «В отличие от нор, найденные ключи еще пару седмиц всегда точно висят, а может и дольше». Просто больше двух седмиц нам не требуется, так что проверить случая не было. Да и жуть, как редки те случаи. — Это ты про царь-ключ? — прищурился Дункан. — Ага, про фиолетовый, — кивнул здоровяк. — На то, чтобы собрать всех темных провинций двух седмиц, с запасом хватает. — То есть сейчас мы будем ждать, когда соберутся все темные? — понял я причину задержки. — Нет, зачем? — отмахнулся Вилли. Три отряда, то только на самый глубокий прокол. Здесь мы сами управимся. В смысле, сендайскими силами. Дня два-три подождем, и возьмешь свои полсотни в отмер. Синий ключ — это тоже серьезно. Тот двух светлых, что за нами обычно таскаются, мало. Нужно весь городской гарнизон вызывать. И хиличья сотен пять. В оцеплении мелочевку отлавливать. Обстоятельный подход. И раз найденные шары не исчезают в течение минимум двух недель, то данная потеря времени вполне оправдана. Зная, что прокол откроется в радиусе километра от ключа, можно загодя подготовить нечисти теплую встречу. Это красный, оранжевый или даже желтый шар можно смело забирать в тот же день, когда ты его отыскал. А все более высокие в радужном плане цвета уже представляют опасность даже для сильного отряда одаренных. Здесь уже торопиться не стоит. Еще в городе Дункан подробно раскрыл для меня тему проклятой радуги. И теперь мне известно, чем чревато прикосновение к тому или иному цветному шару. Первые, простые ключи, поднимая отмер их нашедшего на год 3 и соответственно, выпускают из бездны всего один подвид нечисти, вследствие чего носят неофициальные названия – Бесей, Йоков и Псиной. Красный шар призовет в мир десяток тупых малорослых уродцев, оранжевый – столько же рогачей копьеносцев, желтый – пять черных псов, а вот дальше уже – Идут комбинации монстров и скачущие туда-сюда перекос отношения риска к награде. «Это я не про добычу, которую можно взять в сердцах нечисти. Там как раз все вполне справедливо. Чем сильнее чудовище, тем ценнее призы его убийства. В бесе Боб, в йоке три, в пси аж целый десяток. Саблепал же принесет тебе семя, а демон — жемчужину. Дальше высшая нечисть, с которой мне пока не приходилось сталкиваться». Но если так называемая тварь прячет в сердце целых 10 семян, а избранник низверженного аж все 5 жемчужин, то исходящую от этих чудовищ опасность можно смело оценивать как очень серьезную. С наградой же, получаемой за находку самих шаров, справедливости значительно меньше. поднимает твой отмер всего на 7 лет, зеленый ключ мало того, что призывает в мир соблепало и сразу трех псов, так еще и компании к ним добавляет по десятку бесов и йоков, Куда выгоднее и безопаснее взять три первых ключа вместо одного четвертого, но снова все упирается в затраченное на их поиски время. Голубой же шар, приносящий тебе в отмер 10 лет, выпускает из бездны уже трех соблепалов, пять псов, десять йоков, аж двадцать бесов и демона. Если смотреть на количество и видовой состав нечисти, эти два шара максимально недооценены в плане прироста отмер. Но и с высшими ключами все тоже не слишком честно. Если сравнивать с шарами трех первых цветов, перекос есть и здесь. Правда, общая сила в тей нечисти, призванной синим ключом, на мой взгляд, не превышает в пять раз тот же показатель ключа голубого. 50 лет в отмер за выход из бездны трех демонов, твари, пяти соблепалов, десятка псов, тридцати йоков и полусотни бесов – это достойная награда. То же самое касается и сотни лет за царь-ключ. Из прокола, который ты сделаешь, взяв фиолетовый шар, Выйдет армия нечисти, превышающая в своей силе отряд слуг Незверженного, призванных с помощью глубокого Ключа, уж точно не в 10 раз. Да, там будет избранник Незверженного, который даже при наличии даров бездны в первую очередь опасен своим интеллектом. И сразу две твари, чья магическая способность и облик каждый раз разные. Но численность остальных бойцов войска бездны в случае с фиолетовым ключом не так велика, как можно было бы ожидать. Десяток соблепалов, пять демонов, тридцать псов, Сотни йоков и две сотни бесов — это не та орда, которую априори невозможно остановить. Тем не менее, фиолетовый ключ — это страшно. У меня нет желания проверять, кто сильнее. Возглавляемая неким избранником армия нечисти или войска провинции Джи. По идее, три без малого десятка одаренных при поддержке паладинов и местных солдат должны справиться из подобных размеров ордой разномастных чудовищ. Но лишний риск мне не нужен». В идеале мне бездарю и вообще было бы неплохо отсидеться за широкими спинами светлых и темных. Тут и без меня есть кому драться с нечистью. И сейчас есть, и тем более будет в ближайшее время, когда подойдет подкрепление. Интересно, сколько воинов-создателя к нам прибудет подмога из города? Сомневаюсь, что в сенда их сотни, скорее десятки. Паладины на ой в большом дефиците. Это отдельная странность» почему-то на этой планете загадки местные жители, освоив создание простейших конструктов и даже силового каркаса, так до сих пор не научились нормально инициировать протопользователей. Открытие чакру одного из сотен послушников? Это просто смешно. Почувствовать токи протоэнергии способен практически любой человек. Для этого достаточно простейшей манипуляции протомастера. Неужели за все те века и тысячелетия, которые существует путь, никто из наставников Ордена не сумел вывести формулу конструкта пробуждения? Там нет ничего сложного. Уверен, что виной всему здесь все те же запреты, которые кем-то наложены на местное общество. То ли неведомые создатели пути, то ли самопровозглашенные хранители равновесия искусственно удерживают уровень местной цивилизации на одном уровне, выжигая любой прогресс на корню. Очевидно, что Велором не удержать в повиновении целый пояс, чьи жители поголовно достигнут могущества паладинов. Наверняка это здешние кукловоды поддерживают удобное для них количество протопользователей, скрывая от местных существований инструмента, способного открывать чакры любого человека. Абсолютно любого. В том числе и бездушного. Не знаю, как у создателей пути получилось разделить людей на два вида, подключенные к системе троерост плюс отмер и обычные смертные. Но то, что бездушные априори лишены доступа к светлым дарам, это точно полнейшая чушь. Лично мне ничего не мешает, попав в тело рожденного в предземье человека с самого первого дня моего пребывания здесь, свободно использовать те объемы протоэнергии, которые доступны людям на том или ином поясе. Вот создам силовой накопитель и первым же делом проверю свою теорию, инициировав какого-нибудь бездушного. На конструкт пробуждения имеющейся на мой энергии хватит. В принципе, я способен его создать и сейчас, но процесс займет чересчур много времени. Даже тот примитивный накопительный контур, которым, судя по скорости их работы с конструктами, обладают паладины, в сотни раз сокращает необходимые для написания энергопрограмм сроки. Ничего, спешке нет. Придет время, и конструкты даже более сложного уровня я буду создавать за секунды. Вот тогда и посмотрим, чего стоят ваши дары против арсенала Грандмастера, даже существенно суженного низкой концентрации протоэнергии. Надеюсь, у Илоров хватит мозгов не вставать у меня на пути. Хозяева этой планеты мне не враги. Я не собираюсь лезть в их дела. Но если перебраться на истину тихо у меня не получится, придется переходить туда громко. Моя высочайшая цель оправдывает любые средства, в том числе и большую войну в рамках пояса. Где взять армию для нее, я найду. 26 шесть паладинов. Не сказать, чтобы много, но и точно немало. А учитывая тот факт, что вместе со светлыми из Синдая прибыло еще и целых шесть сотен солдат, можно смело говорить о достаточных для проведения операций силах. Теперь мы готовы. И что самое главное, готов тот рубеж, на котором нам предстоит встречать нечисть. Даже два рубежа. Фокус в том, что найденный ключ находится возле реки, и прокол может образоваться хоть на нашем берегу, то ли хоть на другом. Соответственные порождения бездны могут двинуться на нас что с одной, что с другой ее стороны. А они точно двинутся и точно на нас. Мало того, что жители всех ближайших к месту предстоящих событий деревень уже принудительно эвакуированы, так еще и у нас есть приманка, которая гарантированно заставит всю выползшую из бездны нечисть первым делом напасть именно на наш отряд. И дело здесь вовсе не в сотнях людей, которых еще нужно заметить, образуйся прокол на другом от нас берегу реки. В Синдай до которого отсюда всего километров 30, народу значительно больше. Нечисть чувствует крупные города, те их манят особенно сильно. Единственный, еще более мощный соблазн для пришельцев из бездны — бездушный, который их вызвал. Да, я тоже приму непосредственное участие в предстоящем сражении. Слава звездам не в качестве боевой единицы. Стоящая передо мной задача предельно проста. Взяв ключ — Мне нужно как можно быстрее показать себя нечисти и желательно всей. Так я точно не позволю порождением бездны разбежаться в разные стороны. Почему брат Веймин тогда был уверен, что это я нашел тот голубой шар? Да все потому, что именно за мной, плюнув на набитую жертвами солонь, погнался тот демон. Вот и сейчас будет так. Покажусь тварям бездны и тут же убегу на другой берег реки. Наличие рядом последней хоть и усложнило нам подготовку к сражению, зато должно облегчить сам бой. Встречать нечисть наша маленькая армия в любом случае будет на противоположной от прокола стороне реки, чтобы у наших воинов была возможность дистанционно атаковать чудовищ во время их переправы. Два выбранных для обороны участка берега уже избавлены от лишней растительности и пригнанные из приречных деревень лодки стоят на приколе, готовые в любой момент перевести людей на другую сторону Толи. Вилли немного ошибся. В итоге подготовка к сражению с нечистью заняла целых четыре дня, но при этом он был абсолютно прав в главном. Синий шар как все это время висел в камышах, так и продолжает висеть. «Ну, все. Можешь брать. Начинаем веселье». Кроме меня и произнесшего эти слова Маркана, на этом берегу Толи в радиусе нескольких километров от синего шара нет ни одного человека. В силу того, что вероятность образования прокола на этой стороне реки выше, Наше войско заранее переправилось на другой берег. Если не повезет, им придется вернуться обратно. И все? Изобразил я удивление, когда шар, до которого я дотронулся, мгновенно исчез. А ты чего ожидал? хмыкнул темный. Думал, лопнешь, хапнув полвека в отмер. Все, погнали. Защелкнув на стальных кольцах железные же карабины, Маркан рванул вверх, унося на собой их в небо. Специальные веревочные крепления, соединявшие нас с летуном, что избавляли его от необходимости держать меня, что точно так же освобождали руки и мне. Полеты у темного, увы, не на двушке, но времени действия дара нам хватит. Пролететь километр-другой даже с грузом Маркан в состоянии. Выше, выше. С Хайтавером я передвигался по воздуху гораздо быстрее. Несмотря на то, что все наше оружие ждет нас за рекой, мы с Марканом даже налегке еле-еле ползем. Хорошо хоть, что нечисть не жалуют луки. Стоит нам набрать высоту и порождением бездны нас уже не достать. Разве только... Отлично, сейчас обрадую Манса. Пока звезды с нами. Прокол в бездну открылся на этой стороне реки. Судорожно менять позиции, переправляясь на противоположную сторону, то ли не требуется. Сейчас Маркан просигналит о том жестами Мансу, тоже имеющему среди даров орлиный глаз. И наши начнут вытаскивать лодки на берег. Пока суть до дела, успеют убрать их подальше, чтобы не мешали. Прут и прут. Но страха в голосе темного нет. Маркан, как и я, спокойно наблюдает за открывшимся прямо посреди рисового поля порталом, из которого лезут и лезут топча молодые ростки, рогатые порождения бездны. Пока мы неторопливо подлетаем к месту событий, Сменившие наиболее многочисленных воинов Низверженного в этой его маленькой армии Йоки тоже перестали выскакивать из прокола, уступив это право сначала огромным черным псам, а затем уже и знакомым мне с Облепалом. «Все, заметили», — остановил наш полет Маркан. «Сейчас тебя и их старшим покажем, и можем валить». «Мы не слишком близко». «Мисс принц летать даже избранники не умеют». А чем-то дальнобойным в нас с такого расстояния хрен попадешь. Даже если у твари есть чем в нас швырнуть, увернемся. На это мне скорости хватит. Надеюсь, он знает, о чем говорит. Сотни метров, которые нас разделяют с землей, мне не кажется такой уж огромной дистанцией. Да, в горизонтальной плоскости до открывшегося на рисовом чеке портала значительно дальше. Но что помешает выскочившему из прокола чудовищу, обладая оно приличной скоростью бега, стремительно преодолеть это расстояние по низу и оказаться прямо под нами. Он, заметившие нас бесы с йоками, даже не будучи спринтерами, уже почти проделали половину пути и скоро присоединятся к уже успевшим примчаться сюда черным псам. Вот и демоны. Один, второй, третий. Едва выскакивая из портала, рогатые великаны очень быстро находят взглядом меня и отправляются догонять соблепалов, точно так же спешащих оказаться поближе к призвавшему их смельчаку. «Обалдеть! Вот так лапы!» Дрогнувший голос темного фонит удивлением, как сверхновая протоэнергией. Я могу понять его чувства. Выбирающаяся из внезапно расширившегося портала тварь велика. Очень длинные, но при этом довольно массивные лапы, заканчивающиеся широкими трехпалами стопами, все ползут и ползут из прокола толстыми темно-бордовыми змеями. «Ну и мерзость!» Огромная вытянутая сверху вниз голова начинается спускающимся от костяного гребня на макушке длинным выгнутым лбом, продолжается двумя парами относительно маленьких цельно-черных глаз и острым клювом, выступающим вперед красным конусом, и заканчивается объемным, раздутым в пузырь кожистым зобом. Все это уродство сидит на толстой, но очень подвижной шее, соединяющей башку твари с продолговатым поджарым туловищем, из которого шестью гнутыми палками торчат в стороны те самые лапы. Чудище, окончательно выбравшись из портала, как раз поднялось на них, и за счет неимоверно высоких коленей, нависающих над туловищем острыми сгибами, стало похоже на гигантского паука. «Какой-то индюк-паук!» — тоже подметил схожесть чудовища с насекомым Маркан. «Вроде заметил нас. Все, валим отсюда». Формулировка сомнительная. Когда твоя скорость сравнима со скоростью не самого быстрого бега, удрать от сопровождающей тебя по земле нечисти у перегруженного летуна шансов нет. Не будь перед нами реки, способные задержать преследователей и союзной нам армии на ее берегу, мы с Марканом оказались бы в ловушке. Кунь я, кунь! Резкий маневр, выдавшего специфическим ругательством свое предземское происхождение Маркана, еле-еле вывел нас из-под огня. Причем в прямом смысле слова. Рванувшаяся к нам из клюва чудовища струя пламени прошла краем расширяющегося конусом протуберанцев в каких-то метрах от нас, обдав нас с летуном жаром. — Не обманул. — Ты о чем? — не понял Маркан, спиной вперед, летящий в сторону реки, чтобы не терять тварь из виду. — Смог увернуться? — Ха! И еще раз смогу! — хохотнул летун. — Вопрос только когда? — Это он про длительность перезарядки способности твари. «Думаю, пару минут у нас есть», — оценил я скорость увеличения зуба чудовища, сдувшегося в момент выпуска пламени, который явно служил накопителем Онова, а заодно индикатором готовности чудища к новому выстрелу. «Двух минут нам хватает с запасом», — бросил Маркан быстрый взгляд на приближающуюся водную гладь. «Сейчас посмотрим, как этот огнеплюй плавает». Тут я был с летуном не согласен. Не факт, что глубины Толи хватит на то, чтобы заставить длинноногую тварь поплавать. Неспешное течение и низкие берега скорее говорят об обратном. Тут важнее, что река здесь достаточно широка. Эти сто с лишним метров хорошенько замедлят преследующую нас нечисть и дадут нашим лучникам основательно опустошить колчаны. «Ох и шустрая тварь!» Впечатлившийся скоростью рванувшейся нас догонять твари Маркан непроизвольно начал набирать высоту. Чудище и действительно для своих размеров двигалось очень проворно. Шесть длинных, но не по толстых лап, совершая неимоверно широкие шаги, рывками гнали вперед чедушные на фоне этих громадин тельца. Интересные утвари пропорции. На конечности приходится четыре пятых объема всего существа. В массе наверняка перекос еще больше. Заканчивающиеся шипами коленные изгибы поднимаются выше рогатых голов соблепалов и демонов. Паладином с таким паучком будет сложно. Здесь нужно бить даром. Каким? Надеюсь, у капитана бездушных есть мысли по этому поводу. Все, летим над рекой. Внизу, подняв тучу брызг, первыми бросаются в воду самые быстрые представители нечисти — псы. Остальная рать бездны продолжает топтать камышину до берега там уже всего ничего. Следующими вспенивать реку отправляются соблепалы и демоны. Эти за счет своего высокого роста какое-то время бегут, а завязнув на глубине, начинают брести. Йокам и бесам сложнее, им приходится плыть с первых метров. Тварь же просто немного замедлилась, сократив длину шага. Огромные лапы полностью выскакивают из воды и тут же ныряют обратно. Щедушное тельце максимально поднято вверх, уродливая башка задрана, шарообразный зоб, постепенно надуваясь, болтается из стороны в сторону. «У меня еще минут пять». Надеюсь, мужикам хватит. Я тоже на это надеюсь. Размахивать мечами, балансируя на грани доступного вымышленному принцу мастерства, мне не хочется. Наша с Марканом задача — максимально долго удерживать на себе основное внимание нечисти и особенно твари. Спускаться к схрону с нашим оружием мы станем только в самый последний момент. Минута другая, и вся нечисть достигнет противоположного берега. Там уже счет пойдет на секунды. У такого сражения нет перспектив затянуться. Либо чудище бездны сомнут людские порядки, и тогда нам конец, либо трупы чудовищ утащит неиспешное течение Толи. Понеслась! Дружный зал отправляет в полет сотни стрел. Это так, мелочевку повыбить. Бесы, йоки, ну, может быть, псы. Вырвавшиеся вперед соблепалы демоны на ходу прикрываются лапами. Высоченные гады продолжают брести по дну. Одни, погрузившись в воду по грудь, другие, скрывшись в ней лишь по пояс. Что тем, что другим стрелы не причинят вреда. Этот залп не по ним. — Сейчас плюнет. Недошедшая до заполненного людьми берега каких-то двадцати метров тварь внезапно остановилась, откинула назад башку, выпитив надувшийся шаром зоб, разъявила клюв и... резко упала на сложившихся пополам лапах, плюхнувшись в воду. — Ай, да вилли! Но продолжить, хотевшему выкрикнуть что-то еще Маркану, не дал громкий хлопок. Взлетевшие в воздух фонтаны воды тут же окутались густым облаком пара, мгновенно заволокшен ту часть реки, где удар молота Вилли впечатал в дно Толи, отбегавшее свое чудовище. Судя по звуку и прочим визуальным эффектам, скопившееся в зобе чудище пламя, только что вступило в контакт, схлынувший через распахнутый клюв твари водой. «Молодец, ветрозой!» Момент для магической атаки подобран идеально. Флагман вражеского флота подбит. Дальше проще. Ха, сдохла! Ты посмотри, сдохла!» Рассеившееся облако пара открыло нам, похожий на скопище старых, потемневших от времени коряк, остров, окруженный расползающимся по воде черным пятном. Ни зоба, ни клюва. Лишившаяся большей части своей уродливой головы тварь, мертва. Вот интересно». Ее тушу будут вытаскивать на берег и вскрывать уже там? Или на сушу доставят только извлеченное из чудища сердца? Я бы выбрал второй вариант. Это трупики подстрелянных бесов и йоков, что покачиваются окровавленными поплавками на неспешном течении толи. Несложно ловить и вытаскивать, а тут вместе с лапами не менее десяти тонн. Хорошо, что убитая нечисть не тонет, иначе бы фокус с рекой не сработал бы. Перебить прибывших из бездны гостей это важно, но терять принесенные ими гостинцы. — Не дело. Не будь у людей возможности позже выловить трупы чудовищ, место сражения передвинули бы подальше от берега. — Спускаемся ниже. — Подразним рогатых. — Тварь мертва, но три демона, прилично обогнав соблепалов и псов, вот-вот выйдут на берег. — Держись. — Падать вниз — это быстро. Через пару секунд мы с Марканом уже висим всего в дюжине метров от земли, спикировав сверху чуть ли не под самый нос к одному из демонов. — Эй, рогатые! «Все сюда!» Наш замысел прост. Сейчас нужно свести демонов в кучу. Эта хитрость обсуждалась заранее. Переправа через реку, как мы ожидали, разделила нечисть на разноскоростные слои. Соблепало, и демоны, обогнав даже псов, вышли к берегу первыми. Мелочевка не будет мешать капитану бездушных. Сейчас темные зайдут с козырей. «Мечом не швырнет в нас?» «Своим нет, если только чужой подберет». Но на последние шансов у чудища нет. Берег, на который только что выскочил первый из демонов, пуст. Люди ушли с него, заблаговременно отступив подальше в вглубь суши. «Давай-давай, козломордые! Вот они мои!» Два оставшихся демона, подкорректировав курс, тоже мчатся к парящей в воздухе над головой их собрата приманки. До каждого из гигантов не больше двадцати метров. Слегка отстающие от них соблепалы тоже уже на подходе. Есть! «Минута пошла. У меня, кстати, их еще две». Две минуты остаток полета, одна — это время, отведенное капитану бездушных на отыгрыш его роли, главной роли. Выскочивший из людского строя Броден уже мчится к рогатым гигантам. Ближайшие шесть десятков секунд он, благодаря наброшенному на него Деннисом по крову, абсолютно неуязвим. С мелочевкой бы лучше управился Дункан на ускорении но против соблепалов и демонов незримые клинки Бродена идеальное оружие. Кому-кому, а уж мне прекрасно известно, что грамотно распределив время действия этого дара, даже за, казалось бы, смешные три секунды можно успеть очень многое. Например, убить троих, на свою беду оказавшихся слишком близко друг к другу демонов. Капитан сделал больше. Не прошло и десятка секунд, как ворвавшийся в гущу тварей Броден подчистую спустил весь свой дар, и уже рубит выхваченными изножен тяжелыми саблями, набрасывающихся на него черных псов. «Вот теперь точно все!» — победно восклицает Маркан. «Теперь понимаешь, почему капитан не сидит при наместнике? Зелье йог с ними. Нас и так есть кому подлечить. Ты туда посмотри, кто еще так умеет? Троих демонов в мясо!» «Да они бы нам половину всех светлых почикали бы!» Троих демонов и двух соблепалов, если точнее. Кто еще так умеет? Ха, есть один паренек. Да и я умел раньше. Клинки — замечательный дар, жаль, что я вновь лишился его. Но Маркан прав, дальше все будет просто. На подмогу к пока еще неуязвимому Бродену уже мчится на ускорении Дункан с мечами в руках. Чуть левее него к выбирающейся на берег нечисти летит выпущенный мором огненный шар. Справа сразу два пса напоролись с разбегу на появившиеся перед ними искорки манса. Внезапно выпрыгнувшая из земли стена пламени Дениса приняла на себя не успевшего затормозить соблепало. Но закончат начатый темными разгром нечисти воины-создателя. Вскинув над головами свои громоздкие топоры и мечи, обладатели силовых каркасов уже бегут к берегу. Оставшимся прикрывать светлых с солдатам отведена роль восторженных зрителей. Лишние многие из растянувшихся цепью вдоль берега воинов выцеливают выбирающихся из воды бесов с йоками. Чтобы случайно не попасть в мечущихся среди порождений бездны своих, нужно быть настоящим мастером-лучником. Вот бездушные, будучи таковыми, как раз вовсю мечут стрелы. «Как мы их?» «Мы никак. Как висели с Марканом над гучей сражения, так и продолжаем висеть». Уже ясно, что оставшаяся улиту на время действия дара закончится позже, чем недобитая нечисти внизу. Не хотел я участвовать в битве с мечами в руках, и не буду. Тут все было просто. Когда ты готов к нападению, точно знаешь, каких ждать противников, обладаешь широким набором даров и имеешь поддержкой и отряд паладинов, синий ключ не проблема. Вот если бы войско неизверженного подобных размеров внезапно напало бы, к примеру, на Солонь, Да что там поселок с одним паладином в защитниках? Случись такой прокол даже в центре Синдай, городским темным и светлым пришлось бы не сладко. Нет, нечисть гораздо удобнее бить в чистом поле и с планом сражения. Все, последний костлявый. Садимся. Еще минут другая и нам с тобой даже завалящего бесика не достанется. Поздно. Вслед за последним приконченным соблепалом под ударом тяжелого топора паладина падает на землю кусками скулящего мяса последний пес бездны. Тут же выпущенная кем-то стрела пронзает мохнатую грудь последнего йока, а всего через пару секунд обезглавленный размывшимся в небе дунканом умирает и тот самый последний бес, на которого зарился проспавший свое счастье летон. Дело сделано. Людям победа. Наместнику с орденом целая куча добычи мне полвека в отмер. Оставляем паладинов с солдатами потрошить трупы нечисти и отправляемся на поиски следующего ключа. Мне любой подойдет. Или все-таки первая найдется нора».